Страдание святого священномученика Вавилы и с ним трех отроков. Злочестивый царь Нумериан во время своего пребывания в городе Антиохии устроил большое празднество в честь идолов. В числе жертв, принесенных идолом, была пролита и невинная кровь малого отрока, сына царского, коего Нумериан взял себе в залог твердого и ненарушимого мира с одним чужеземным царем. С этим царем некогда он вел войну, и так как они не могли одолеть друг друга, то заключили между собой мир, утвердили его взаимными клятвами и стали друзьями. В удостоверении же непреложного мира и дружбы чужеземный царь отдал Нумериану на его попечение малолетнего сына своего с тем, чтобы он заменил ему отца и воспитал его как свое родное дитя. Лукаво приняв царского отрока, Нумериан вскоре проявил бесчеловечную жестокость. Он нарушил мир с царем, пренебрег свою клятвою, презрел дружбу и собственную рукою заколол царского сына в капище мерзостных богов своих. В то время архипасторем Антиохийской церкви был святой и богобоязненный епископ Вавила. Избранный по указанию божественного промысла, но престол архиерейский святой Вавила был образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. В то время, как совершали идольский праздник и бесчеловечное убийство, епископ собрал всех христиан, находившихся в Антиохии, в святой храм, приносил там бескровную жертву Богу истинному, молясь о своем словесном стаде, чтобы не расхитили его душепагубные волки. При этом он поучал своих словесных овец быть твердым в вере и не отпадать от церкви во время бедствий. Возвращаясь с мерзкого и человекоубийственного жертвоприношения, Нечестивый царь направился к христианскому храму, желая видеть совершение божественных тайн и таким образом своим входом осквернить святыню Господню. Услыхав, что нечестивый царь со всем своим синклитом идет в церковь, ревнитель славы Божией, великий святитель Вавила, оставив божественный алтарь и выйдя царю навстречу, остановился в церковных дверях. При приближении царя к храму святитель громким голосом воскликнул, «Не должно тебе, царю-идолопоклоннику, входить в святыню Бога Живого и осквернять ее своим присутствием». Обличая и укоряя царя за его идолопоклонническое нечестие, святой Вавила дерзновенно препятствовал царю и не допускал его войти в церковь. И когда царь подошел еще ближе к церковным дверям, святой Вавила, приложив свою правую руку к груди царя, оттолкнул его от храма Божия, так что царь возвратился назад с великим стыдом так как с ним были слуги и войска, то он хотел силою войти в церковь, но божественная сила, действовавшая через Святого Вавилу, не попустила нечестивцу коснуться даже порога церковного. Слова Вавилы были страшны для безбожника, как слова ангела. К тому же, ввиду большого стечения народа и многочисленности верующей, царь опасался, чтобы не произошли распри и возмущения, поэтому он, молча подавив водосаду, разгневанный, возвратился в свои палаты. Но на другой день он повелел предать церковь огню и, потребовал святителя к себе, стал упрекать его за дерзкий поступок. — О, нечестивейший из всех смертных! — говорил царь. — На кого ты надеялся, когда осмелился сопротивляться моей державной власти и воспретить мне вход в церковь? Разве ты не знаешь, какое великое зло досаждать царю и какие казни угрожают тому, кто дерзнет обесчестить личность царя? Святой Вавила на это безбоязненно отвечал. «Я не смотрю на царя земного и не стыжусь его лица, но взираю на царя небесного и на него уповаю. Я страшусь того, кто поставил меня пастырем своих овец и повелевает мне стеречь их от нападений волка и не допускать, чтобы зверь входил в стадо». Не царю я досадил, так как знаю, что такая дерзость равносильна сумасшествию, но удержал того, кто хотел своим входом оскорбить святыню Божию и осквернить ее. Поэтому по справедливости тебе следовало бы воздать мне благодарность за то, что я удержал тебя от такого злого намерения, исполнил его, ты совершенно погубил бы себя, так как бесконечно оскорбил бы своего Создателя, отпасть от коего злее всякой смерти». «Приличнее было бы тебе, — говорил Нумериан, — раскаяться во вчерашней твоей дерзости против нас и просить прощения, а ты и теперь еще нам досаждаешь. Не должно нам, христианам, — отвечал Вавила, — никого из людей не укорять, никому не досаждать» недосаждаемые тебе ибо не должно бесчестить создание божие сотворенное по образу божию и по подобию однако если кто восстанет на бога и наносит оскорбление его святыни тот не только недостоин почтения но вполне справедливо его возненавидеть как врага господня по слову давида мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя господи и не возгнушаться восстающим на тебя полную ненавистью ненавижу их враги они мне — Оставь свое многогологолие, — сказал ему царь, — и послушай нас. Если ты хочешь избавиться от казни за свое преступление и получить прощение, то принеси жертву нашим богам и поклонись им. — Запорученное мне стадо, — отвечал святитель, — я готов перенести всякое страдание и даже умереть. И, немного помолчав, сказал, — я не могу отречься от бога моего и служить ложным богам, о беззакониях коих стыдно и подумать. — Снова говорю тебе, — сказал царь, — оставь свое многоглаголение и принеси жертву богам. Если же не исполнишь этого, то моя власть так зло погубит тебя, как золотый сам. Вавила отвечал. «У меня было желание избавить тебя от мрака, тебя окружающего, чтобы ты мог избежать нескончаемых мучений, а ты и себе приготовляешь еще большие муки и другим к ним призываешь. Истинно, говорю тебе, не можешь ты избежать рук ру, Бога живого». Тогда мучитель притворился кротким и стал спокойно спрашивать святого Вавилу, «Можешь ли ты объяснить нам, что такое Бог?» Вавила отвечал, «Существа Божие постигнуть невозможно». Хотя бы ты употребил для этого все старания, ибо Бог есть вечно сущий Царь и Творец всего, неизреченный, непостижимый, не подлежащий испытанию умом человеческим, начало и сила всего. Он сотворил ангелов и архангелов и все другие бесплотные существа. После них Он создал человека и даровал ему бесчисленные блага, поставил его царем на земле, по подобию того, как он сам царствует на небесах, и поместил его в раю» для того же, чтобы человек понял свое высокое назначение и имел признак того, насколько он выше животных. Бог привел их к нему и повелел дать имена им. Бог создал человеку помощницу и удостоил его наслаждаться беседою с собою. Неблагодарный человек презрел своего Создателя и пренебрег его заповедями, а врага своего, не сделавшего ему никогда никакого добра, и только принесшего ему ложное слово, послушал. Поверил ему, он лишился рая, и праведным судом Божиим был изгнан. Но незлобивый и благий Бог, хотя и отогнал человека от себя, однако непрестанно ему благодетельствует, явно показывая, что, несмотря на наши бесчисленные прегрешения, не хочет он нашей погибели, но всячески устроит наше спасение». Слушая такие речи, но Мириан не мог их понять. Да и как могла уразуметь их его душа, не назнавшая благодати, не наставленная в учение веры? Однако из стыда предстоящим вокруг, что не заметили они его непонимания, он сделал вид, будто все, что говорил Вавила, он вполне уразумел, и похвалил его как человека, рассуждающего вполне хорошо. Затем снова спросил его, «А что такое человек?», человек отвечал Вавила, — существо земное и смертное, но выше всех смертных животных, кроткое, любезное своим ближним, хотя мы и сделались лютыми друг другу больше, чем звери. Удивляясь речам Вавилы, но вместе с тем и сам продолжая притворяться мудрым, но Мириан клялся своими богами, что Вавила говорит истину и засвидетельствует свою мудрость, если только принесет жертву богам. «Одного только и не достает, Вавиле, — говорил царь, — чтобы он воздал честь богам нашим. Невозможно, чтобы такой премудрый человек мог бесчестить богов и осмелился говорить против них». И ласково посмотрел на Вавилла, сказал ему, «О, премудрый старец, принеси жертву богам, и тотчас же я буду считать тебя как бы отцом своим, клянусь богами, что не лгу и награжу тебя многими имениями в моем царстве». И разными ласками, обещанием больших почестей и богатства нечестивый царь старался прельстить этого праведного мужа. Но истинный исповедник Христов остался непоколебим в своей вере». На льстивые слова мучителя он отвечал Начало и основание всякого блага есть благочестие. Без него все обещаемые мне тобою блага, суть только нищета, крайнее огорчение и лишение и того, что я имею. Убедившись, что святого Виллу невозможно склонить к злочестию, но Мириан снова пришел в ярость и приказал своему военачальнику викторину надеть тяжелые цепи на шею и на ноги святителя и водить его по городу, чтобы опозорить его пред всеми. Беззаконник питал надежду, что почтенный муж, использующийся славой и уважением от всех, устыдится такого бесчестия и согласится исполнить нечестивое желание царя. Когда же надели на святого цепи, царь стал насмехаться над ним. «Клянусь богами, — говорил он, — что тебе, Вавила, достойно ходить в этих цепях, они вполне приличны твоей старости». «О, царь!» — отвечал святитель, — «ты не на смех говоришь эти слова. Я же тебе скажу истину. Цепи эти для меня так же почетны, как для тебя твой царский венец, и страдания за Христа так же для меня приятны, как приятна тебе твоя царская власть. Смерть же за бессмертного царя так же для меня желанна, как для тебя твоя жизнь». При святом Вавиле было три отрока, родные братья. Они были юны по летам, но зрелы умом, и духовно воспитавший их Вавила считал их как бы своими детьми. Следуя за своим учителем, они не оставляли его и тогда, когда он был закован в цепи. Взглянув на них, царь сказал святому, «Я думаю, Вавила, что дети эти, называя тебя учителем, только увеличивают твою гордость, и из-за них ты остаешься непреклонным в своем противлении нашей воле. Если ты, — отвечал ему святитель, — пожелаешь спросить этих детей, что увидишь, что они разумнее тебя самого, и узнаешь, что это семена моего учения». — Чьи же это дети? — спросил царь. — Это мои духовные дети, — отвечал Вавила. — Я возродил их благовествованием, вскормил по учениям, возрастил наставлениями. И вот в малом теле пред тобою великие мужи и совершенные христиане. Испытай, и увидишь. Царь велел отвезти Вавилу на площадь и заключил его в темницу. Отроков же призвал к себе и прежде всего спросил их, есть ли у них мать. «И мать, и отец, и учитель для нас вавила, отвечали дети. «Мы возлюбили его больше, чем мать. Та только родила нас, а он научает нас разуму и благочестию, и заботится о наших душах, возводит нас к высоким добродетелям». Но царь приказал тот час отыскать и привести к нему мать этих отроков. Когда же привели ее, царь спросил, как ее зовут и действительно ли она мать этих детей. Она отвечала, «Имя мое Христодолла». «Дети — это действительно мои. Я принесла их, как начатки моих болезней, в дар Богу, и надеюсь, что премудрый Вавила, по печенью, коего я поручила моих детей, перенесет их в небесную сокровищницу». Но Мириан разгневался и велел убить благочестивую мать по щекам, говоря ей, «Не говори так дерзко с царем!» Дети же, видя, как бьют их мать, говорили, «Царь обезумел, бьет мать за то, что она говорит правду». После этого царь стал спрашивать детей, как их зовут и сколько им лет. Они сказали, что первый из них 12 лет от роду и называется Урваном. Второму Прелидиану девять лет, а третьему по имени Еполонию семь лет. Мучитель прельщал их ласковыми речами и дарами, убеждая поклониться идолам, но они единогласно отвечали «Мы христиане». Не подобает нам кланяться идолам, нас научили ведать единого Бога, того, кто сотворил небо и землю, ему мы и поклоняемся, а не бесам. После многих ласкательств, увидев, что дети непреклонны, мучитель повелел убить их, нанося им раны по числу лет каждого из них. Итак, первому отроку нанесли двенадцать жестоких ран, другому — девять, а третьему — семь. Дети мужественно терпели страдания и сожалели только о том, что не имеют больше лет, чтобы больше получить ран за Христа. «Если вы решите, даже убить нас, — говорили они, — мы не поклонимся ложным богам. Единому Богу, Господу Иисусу Христу мы служим». Отпустив их мать и удалив самих детей в другое место, царь опять вызвал к себе Вавилу. — Вот, — сказал он, — дети твои уже поклонились нашим богам, подобает и тебе немедля самому поклониться. — От отца лжи дьявола научились и вы лгать, — отвечал царю Вавила. — Знаю я, что невозможно ни прельщением, ни муками отторгнуть детей от Христа, ибо я хорошо научил их почитать единого истинного Бога и веровать в Него. Тогда царь велел повесить и Вавилу, и детей на дереве и жечь их огнем. Вавила, возведя очи к небу, помолился Богу, чтобы послал он малым этим детям крепость свою и даровал им непреодолимое терпение в предстоящих муках. А их самих увещевал мужественно переносить страдания, обещая им великую награду от Христа. Доблестно переносили страдания незлобивые дети вместе со своим учителем, и помощь Бом укрепляла их в терпении». Приказав снять страдальцев с дерева и заключить вавилу в цепях в одном доме, неподалеку от места мучений мучитель решил еще раз прелестить детей лаской. Он называл их своими детьми, благонравными и прекрасными отроками, дарил им золото и серебро, но они в один голос говорили ему, «Лукавый льстец, для чего ты раскидываешь перед нами многоплетенную сеть твоих прельщений? Неужели ты думаешь уловить нас так же, как птиц?» «Будь уверен, что не будешь иметь никакого успеха, хотя бы ты приложил все свои старания, ибо нас охраняет и покрывает сила Христа, и Его силою твоя сеть вскоре будет уничтожена, и мы получим избавление». Затем отроки воскликнули, «О, Матерь наша, благочестие, не отвергнем мы от Тебя! О, возлюбленный наш учитель Вавила, будем верны Твоему учению! Ибо не только один царь, но если бы здесь находились многие и лютейшие цари и мучители, и те не могли бы нас отторгнуть от Бога нашего!» Святой Вавилла, заключенный неподалеку, услыхав эти речи своих учеников, возрадовался радостью несказанную и возблагодарил Бога, Иисус детей, совершавшего себе хвалу. Вскоре царь повелел привести к себе и Вавилу и сказал ему, Не твои ли это Вавила родные дети? Я думаю, что они родились от тебя, ибо своим злонравием они весьма на тебя похожи. Воистину, отвечал святой, эти отроки мои дети, но не по плоти, а по духу, ибо я до этого времени не искушен плотским похотением и супружеской жизни не испытал. — Непокорный Вавила, — сказал царь, — для чего ты до этого времени пребываешь в своем жестокосердечии, мучаешь себя и нас? Принеси скорее жертву богам, чтобы и нам более не утруждать себя, и тебе с детьми твоими избавиться от мучений и удостоиться почести и даров от нас. Какая для тебя польза добровольно предавать себя и малых этих детей на мучение и смерть? Не подобает ли тебе, как мудрому наставнику, заботиться о детях так же, как о собственной своей жизни, чтобы они не погибали безвременно и быстро, завянув, не скончались в самом расцвете юности? Но богомудрый Вавила возразил, «Не подобает ли тебе, царь, иметь попечение о своем царстве вооружаться против врагов и с ними воевать, а не нас, неповинных, мучать?» Ты же, бросив все земные заботы, устремился на нас и, забыв о врагах, пленяющих страну, воюешь с нами и нас преследуешь. И все это ты делаешь не для какой-либо пользы твоему царству, а только для того, чтобы угодить твоей звероподобной ярости и свирепому нраву». Приведенный этими словами в бешенство царь осудил и Вавилу, и детей на смерть. Воины повели святых к месту усечения, а Вавила в это время воспевал слова Давида. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Достигнув место, где святым назначено было положить свои головы за Христа, Вавила поставил пред собой отроков, подвел под меч сначала их. Он боялся, как бы кто-нибудь из них, оставшись после него, не убоялся смерти и не отступил от Господа. Поэтому он вперед посылал на небо отроков и утешал их, получая не страшиться усечения мечом, потому что они получают от Христа жизнь вечную. Когда же отроки прияли смерть от меча, Вавила с радостью воскликнул, — Вот я и дети мои, которых дал мне Господь. После этого он и сам подклонил шею свою под меч. При этом он завещал тем, кто будет погребать его тело, положить вместе с ним в гроб и цепи и оковы. — Пусть будут они, — сказал он, — украшением тела моего. Усеченный во главу отошел святой Вавила и вышли селение, селения и предстал с детьми своими пред Отцом Небесным. Честное тело его было погребено вместе с Феригами, как то сам он заповедал, умирая. С ним были погребены и святые три младенца. По прошествии многих лет после этого царь Констанций, сын Константина Великого, сделал сопротивителем своего царства Галия брата Юлиана, сына своего дяди, ибо своих детей он не имел. Галей по прибытии своем в Антиохию перенес мощи святого Вавилы и пострадавших с ним трех отроков в предместе Антиохии, называемая «Дафна». О месте том повествует, что оно получило свое название от некой девицы Дафны, которая там скрывалась от Аполлона, как о том говорится в греческих языческих сказках. Это место весьма красиво, обсажено кипарисовыми деревьями и окружено рощами других высоких деревьев, занимало обширное пространство, отличалось плодородием и имело быстротечный источник воды. Посреди Дафны возвышался идольский храм коем находился художественно изваянный идол-бога Аполлона. Идол этот давал ответы вопрошавшим его, ибо в нем скрывался бес. Сюда сходились язычники, приносили идолу жертвы и совершали разные нечестивые игры и беззаконные. Вышеупомянутый Галей, бывший благочестивым христианином и страдавший... Старавшийся отвращать язычников от их беззаконий, хотел разорить находившийся в дафне идольский храм, но побоялся, как бы из-за этого не поднялся среди греков в мятеж, потому что там было еще много язычников, готовых даже умереть за скверных своих богов. Поэтому Галий соорудил там небольшую церковь и, как уже сказано, перенес в нее мощи святого Вавилы и трех отроков, положив их в большом каменном ковчеге. Он надеялся, что нечестивцы, собираясь на то место, мало-помалу станут обращаться пока Христу, видя чудотворение, истекающие от мощей святых. После убиения Галии и смерти Констанция воцарился Юлиан-отступник. Во время похода своего на персов он посетил Антиохию и зашел в храм Аполлона. Совершив перед его идолом жертвоприношение, Юлиан вопросил его относительно того, победит ли он персов. Но Идол не отвечал ему, потому что с того времени, как Дафну были перенесены мощи святого Вавилы, бес исчез, и Идол замолк, не отвечая ни на один вопрос узнав о том, от жрецов Аполлоновых Юлиан повелел галелианам взять оттуда каменный ковчег с мощами святых. Антиохийские христиане собрались все, от малого до великого, и с псалмами и песнопениями перенесли мощи святого Вавилы и трех отроков в город. Окружив со всех сторон ковчег, христиане воспевали, да постыдятся все служащие истуканам, хвалящимся идолами. Лишь только мощи святых были перенесены из Дафны в город, на храм Аполлонов с неба не спал огонь и истребил его вместе с идолом. Так посрамлены были нечестивые, верующие же возрадовались и восхвалили Бога, которому слава вовеки. Аминь.